— Механокардионика. — Он мертвый? Прищурившись, Валид аккуратно поставил сандалию на распластавшийся у ног зеленоватые листья, убрал платок, которым закрывал лицо, и буркнул «да». Больше ни слова. — Что, совсем-совсем мертвый? — Да, совсем! Мальчик перевернул ногой один из валявшихся на земле лепестков. — Словно мясистый язык какого-то зверя, сверху зеленоватый, а внизу весь в блестящих чешуйках. «Видишь кусочки свежей ржавчины?» — показал он Найли. «Этот гаденыш только что набил брюха. Любому сразу ясно, что цветок поел. Во-первых, он жутко вонял, а во-вторых, его мешки наполнились газом и вот-вот были готовы взорваться. Только эта тупая тринадцатилетняя соплячка ничего не понимает. В арифметике она, конечно, гений, но в таких походах только балласт. Одним словом, девчонка. «Мы его убили?» «Мы? Ну и нахалка!» «А теперь что?» — не отставала девочка. «Теперь? Если идешь на охоту с мелкотой, будь готов к бесконечному потоку идиотских вопросов. А с девчонками так вообще?» «Разрежем на куски и отнесем домой. Блин, заткнись хотя бы на секунду, тут и так воняет!» А мешки с газом? Грубо отпихнув девочку, валит сел на корточке, прикинув в уме. Ржавоед, наверное, в длину метров 6-7, а со всей своей дрянью в стебле весит, пожалуй, килограммов 30 или даже больше. Мальчик вытащил ножик и оглядел чертополох, раздумывая, где бы сделать первый надрез. От этой девчонки никакого толку, никакой помощи. Пусть хотя бы поработает в ючном животном поможет тащить по песку драгоценные мешки, заполненные газом. Они использовались, чтобы выпрыгивать из глубины дюн. Только по камням вести их нельзя, взорвутся. Ржавоеды, особенно самые огромные, были не просто цветами, а представляли собой какой-то удивительный гибрид животного и растения, невероятный сплав видов, помесь зверя, цветка и ракушки. А то, что они плевались смесью газов, вырабатываемых лимфатической системой, и разбрасывали на десятки метров вокруг продукты своей жизнедеятельности, роднило их вдобавок с ружьями. По крайней мере, Валиду нравилось так о них думать. Как живые ружья, черт бы их подрал, а вместо пуль металлические осколки. Выбрав подходящее место, он воткнул лезвие ножа, надавил изо всех сил и располосовал стебель надвое. Кубиками рубить не нужно, об этом позаботится старый пневмошарнир, в котором жил мальчик. Необходимо только разрезать стебель примерно на четыре части. Венчик тоже, но это намного труднее, и зачастую его приходится тащить домой целиком. «Найла, помоги мне!» Девочка развлекалась тем, что скакала туда-сюда через стебель, рискуя наступить на какую-нибудь опасную часть цветка. «Оттащи этот чертов кусок!» Схватив стебель обеими руками, Найла изо всех сил потянула его в сторону. «Какая разница, что это? Змея, ствол дерева или позвоночник металлозавра?» Ничего подобного своими глазами девочка никогда в жизни не видела, но знала по историям, которые до глубокой ночи рассказывал ей отец. «И под ноги смотри!» Теперь, когда ржавоед был разрезан, нос от резкого запаха защипала еще сильнее. Аромат тухлого мяса, навоза и перегноя с нотками свежей рвоты. Валид жалел, что не воспользовался песчаным гребнем. Тогда бы он просто закинул на борт тушу и не пришлось бы шагать несколько миль, выслушивая дурацкие вопросы Найлы, а сейчас девчонка наверняка устанет, проголодается и начнет ныть. Но гребни уж очень медленные и замаскировать их трудно, а ведь в пустыне совсем рядом... «Идет война, которая никого не щадит, ни людей, ни машины, ни плоть, ни металл. К тому же, поговаривают, что где-то здесь бродит огромный корабль, размером с половину мехарата, что громадина умирает и поэтому ползет, как черепаха, а все палубы усыпаны гниющими трупами, поджаривающимися на солнце». Сарган поерзал на кресле аэрогребня и уставился вниз вертя головой во все стороны. Не хотелось упустить ничего из открывавшейся под ним панорамы. Развороченные дымовые трубы, выдранные мачты, искореженные решетчатые башни. Руины, обломки, трупы, сотни изуродованных тел. Вдруг из-за порыва ветра Коломага подпрыгнула, одноцилиндровый моторчик закашлял, но Сарган умело вернул себе управление и снова высунул голову вниз кровь. Все поверхности утыканы осколками, как шипами, как колючками. Везде дохлые птицы. Плавают в темном бульоне из смазочного масла и свернувшейся крови. Застывшая жижа, словно огромное мертвое озеро в 20 метрах над пустыней. Сверху корабль казался просто гигантским. Таких огромных Сарган не видел никогда в жизни. Но то, что его одолело — Видимо, было еще больше и смертоноснее. Палубы залиты блестящими маслом и кровью, значит, смерть наступила относительно недавно, максимум несколько часов назад. Но город на колесах не был полностью побежден. Последняя искорка жизни упрямо заставляла его двигаться вперед, пусть и ужасно медленно. Ползти по песку, сантиметр за сантиметром, на последнем издыхании. Высота слишком маленькая. Запрокинув голову, Сарган проверил большой аэростатический пузырь веретенообразной формы, к которому тросами было привязано кресло. Лететь так низко над кораблем опасно. Легко зацепиться за какой-нибудь торчащий обломок. Надо бы подняться на несколько метров повыше. От воне трупов в горле стоял ком. Левой рукой Сарган потянул за один из двух тросов, управлявших небольшими пропеллерами, которые регулировали высоту. Прибавил газу и, повернув ручку, наклонил руль на хвосте. Сзади вылетело облачко густого черного дыма. Болтающиеся в воздухе ноги Саргана подскочили вверх, и он снова заерзал в кресле. Драндулет, резко повернув вправо, набирал высоту. Сарган поднялся над кораблем метров на 10, вжался в кресло и притянул колени к груди. Теперь он мог подышать чистым воздухом. Управление аэрогребнями – дело инстинкта. Главное – не паниковать и быть готовым ко всему. Пролетев еще полминуты, Сарган оказался над фальшбортом, который тянулся на сотни метров вдоль правой стороны, от кормы до самого носа. Он был совершенно разрушен. Местами обвалились целые секции. Сарган взял немного левее. Отсюда можно было разглядеть огромные черные колеса корабля. Взорвавшиеся шины свисали лохмотьями. Каким удивительным, дьявольским образом корабль вообще способен двигаться. Хотя с такой высоты, да еще в полете, ничего нельзя было сказать наверняка. Моторчик аэрогребня, неустойчиво удерживаемого в воздухе заполненным газом пузырем, жужжал, как крошечный комар. Это был единственный неживой звук, На сотни миль вокруг. Черт подери, да сколько же метров в длину, это невероятная махина. Он летел над ней уже минут десять, а конца краю все не было видно. Палуба усеяна сотнями трупов внешних, многие разорваны на куски так, что уже и на людей-то не похоже. Кто устроил эту безумную бойню? И самое главное, этот кто-то все еще рядом? Надо бы уносить ноги. Он уже насмотрелся, но, может, стоит пролететь еще разочек над кормой. Вдруг где-нибудь там написано имя этого левиафана на колесах. Оторвав одну руку от руля, Сарган потер глаза. Солнце светило прямо в лицо, блики на металле слепили. Он снова снизился и полетел над фальшбортом. «Еще метров сто», — подумал Сарган. «Сто метров, а потом я развернусь и улечу далеко-далеко отсюда, на дюны». — Домой. В нос кулаком ударила вонь разлагающейся плоти. Сарган стал растирать левое колено. Именно его болезнь задела сильнее всего. Сустав совсем плохо сгибался, какими-то рывками, будто там были невидимые зазубрины. В нескольких местах за борт потоками лилась черная жижа. Вдруг Сарган почувствовал, как аэрогребень дернулся, а потом услышал грохот над головой. Ребята жили в том, что осталось от корабля, потерпевшего крушение на дюнах. Название язык сломаешь — Абрадабад. Его обломки разбросало по песку, как куски высохшего на солнце навоза. Изъело ржавчиной и наполовину засыпала песком. Чтобы выжить, члены этого оседлого сообщества — которые, по большей части, приходились друг другу роднёй, занимались собирательством и бартером, извлекали газ и пищевые волокна из ржавоедов, да собирали свалившийся за борт с больших проходящих кораблей разных хлам, навигационные приборы, почти всегда неисправные, и, самое главное, металлические обломки, которые можно было обменять на вес. Жизнь этой кучки детей среди бесконечных песков держалась на соблюдении нескольких твердых правил, усвоенных чуть ли не с рождения, до наставлениях старого шамана, нелюдимого изобретателя, всю жизнь проводившего в своей лаборатории с колбами и подопытными животными. Вот таким был дом этих ребят. Райским уголком, конечно, не назовешь, но зато есть куда вернуться. Кресло вылетело вперед из аэрогребня, задевая за что-то справа и слева. Сарган все падал и падал, пока с грохотом не ударился о палубу. Следом, как хвост кометы, прилетели тросы, державшие кресло, и, больно хлестнув концами, свалились прямо на него. Прокатившись по палубе, Сарган зацепился руками и ногами за острые края вывороченной дымовой трубы и остановился. Несколько минут пытался понять, что произошло. Дело не в ошибке пилотирования. Такое чувство, что его сбили. И они, кто-то или что-то, специально целились в пузырь, наполненный газом. Проткнули его, и аэрогребень упал. Сарган приподнялся на локтях, потом встал на четвереньки. Каждая косточка в теле отзывалась болью. Осторожно попробовал повернуть голову вправо, влево, и бросил взгляд на обломки, валявшиеся вокруг. По крайней мере, шею себе не сломал, хотя был чертовски к этому близок. Задрал голову. Кресло аэрогребня болталось сверху, метрах в десяти, запутавшись в прутьях решетчатой башни. Еще выше, застряв в больших железных обломках, висели черные от взрыва дымящиеся ошметки аэростатического пузыря. Взорвавшийся драндулет... Осыпал палубу градом осколков, и сейчас они догорали тут и там маленькими костерками. Сарган попробовал подняться. Он упал на одну из верхних палуб рядом с правым бортом. Здесь, по крайней мере, не было трупов. Валялись только дохлые птицы и маленькие железяки, позвякивающие при каждом его шаге. Дотащившись до фальшборта, он посмотрел вниз. Ни веревочных, ни обычных лестниц нет. Только в корпусе виднелись широкие, темные, зловещие щели. Гниющим мясом воняло так, что в голове мелькнула мысль. А может броситься вниз прямо сейчас? 20 метров полета и аминь. Больше он не поднимется, и после нескольких часов ужасных страданий смерть его заберет. Повернувшись спиной к пустыне, Сарган стал разглядывать палубу. Сначала посмотрел в сторону носа, потом налево, «В сторону кормы. Нужно как-то добраться до нижних палуб, чтобы спуститься на песок и отправиться в обратный путь. Домой. Идти придется всю ночь, ориентируясь по звездам. Вдруг левое колено невыносимо больно свело судорогой, сразу же превратившееся в странное покалывание, которое все никак не проходило. Сарган выгнулся назад. Дыхание перехватило, Он стал судорожно хватать ртом воздух. Какая-то сила притянула его к полу, заставила согнуть ногу и встать на колено. Только когда металл ноги соприкоснулся с металлом палубы, сарган смог вздохнуть полной грудью. Пол задрожал, удары прошли через колено вверх по позвоночнику прямо к мозгу. Три удара, пауза, один удар. «Ты...» Этот способ общения он знал. До того, как стать кочевником, Саргану довелось служить на грузовых кораблях. Пауза. Два удара. Пауза. Мой. Он весь похолодел. Смысл был предельно ясным. Повторил в полголоса. Ты мой. Треск над самой головой. Еще чуть-чуть, и кресло аэрогребня, разваливаясь на четыре части, угодило бы прямо в него. Может, так было бы даже лучше, подумала Саргану. Если бы голову снесло или раскололо надвое, как тыкву. Он хотел встать, но палуба не давала оторвать колено. Возникшая между металлами дьявольская алхимия приковала его к полу. И продолжала шептать пять проклятых букв. «Ты мой...» придавая ударам форму песочных часов и песчинка за песчинкой, отмеривая оставшееся с органу время. «Ты мой!» Присвистнув, Валит опустил бинокль. С его помощью мальчик обычно искал ржавоедов. «Рядом с этими зелеными чудищами песок всегда особенный. Нужно уметь его читать». Как будто ты капитан большого корабля или страж песков. — Что там? — ткнула его Найла, сбрасывая с плеч канаты, на которых они тащили Ржавоеда. — Город. — Город? Дай посмотреть. Валид пропустил ее слова мимо ушей. Они шли уже несколько часов, и чтобы успеть домой до темноты, оставляли часть Ржавоеда тут и там. Как-нибудь потом вернуться и их заберут. — Это не город запротестовала Найла. «Это корабль! Я же вижу! У него колеса!» Валид посмотрел на девочку с унылым смирением. Вдаль соплячка видела просто отлично. Никак не проведешь. «Конечно, это корабль. Здесь города никогда не было». Валид тоже сбросил канаты. «По-моему, он просто огромный и двигается очень медленно. Чтобы попасть домой, нам придется пройти через него. Иначе никак. В смысле... «Поверху?» Невероятная махина вызывала одновременно восторг и отвращение. С верхушки дюны ребята видели, что корабль тянется почти до самого горизонта, бесконечным ковром непонятных сооружений. Нечего было и думать его обойти. Вдали, где корабль заканчивался, темнел горный хребет, протыкающий небо. «И как же мы на него заберемся?» Но Валит уже начал быстро спускаться с дюны. «Эй, подожди меня!» — кинулась за ним в припрыжку Найла. «Может, у них есть гребни? Они бы дали их нам, чтобы увезти Ржавоеда!» «Да ничего у них нет. Ты что, не чувствуешь, как воняет?» Найла остановилась и принюхалась. Чем ближе ребята подходили к кораблю, тем невыносимее становилась вонь. Столько колес сразу они не видели никогда. Сбоку казалось, что под брюхом их точно не меньше тысячи. Колеса должны выдерживать вес и двигать вперед всю махину. Если верить законам механики, Валид быстренько прикинул в уме. В этом нагромождении карданов, цепей, ступиц и деталей трансмиссии прячется не один город, а два. Первый, освещенный солнцем, видимо, только что побывал в чудовищной буре, а второй скрывается внизу, столь же огромный и столь же таинственный, и черной, как самая черная ночь. На самом деле, Валид пока не знал, какой из городов они встретят, подойдя к вертикальному борту корабля. Верхний или нижний? День или ночь? Тот, что источал невыносимый смрад со своих палуб, или другой, тайный, что покоился между покалеченными колесами, где, как говорили, всегда идет дождь из смазочного масла и ржавых крошек. «Найла», — проговорил мальчик, — «тебе страшно?» Нет, Валит покачал головой. И очень зря. Металл катализатор смерти. Чем его больше, тем больше ему нужно пищи. Правильно говорить катализатор. Мальчишка резко остановился и повернулся к Найле. А ты катализатор моего желания дать тебе по шее. И рано или поздно ты дождешься. Ударившись плечом о пол, он повалился на бок. Мочевой пузырь не выдержал напряжения. Но зато теперь Сарган свободен. Говоривший с ним секунду назад замолчал. Но грохот не прекратился. Детали двигались, одни тащили за собой другие. Всевозможные железяки, обломки и мусор. Выпрямившись, Сарган стал растирать руку. Потом огляделся. Палуба завалена исковерканным металлом, повсюду пятна крови и человеческие конечности. Они торчали среди обломков так, что сначала Сарган их даже не заметил. Значит, говоривший с ним точно не остался целым и невредимым, и вообще вряд ли был жив. Но все же... Сарган посмотрел на небо. Солнце уже давно миновало зенит, хотя пока и не собиралось прятаться за горы. Казалось, изменился даже свет. Видимо, стоя на коленях, Сарган отключился на несколько минут, а, может быть, с ужасом подумал он, и на несколько часов. В любом случае времени прошло немало. Удлинились тени, и солнечные лучи стали по-другому отражаться от металла. За это время корабль успел пройти вперед, но далеко ли, Сарган не знал. Самым странным было то, что на борту царило какое-то удивительное оживление, и слышались грохот и скрежет, будто металлические обломки тащились куда-то по металлической палубе. Сарган видел, как две ноги поворачиваются на 90 градусов вокруг таза и как расплющенный труп вылезает из груды мусора. На середине палубы куда-то двигалось распластанное тело. За ним на животе ехало еще одно. Потом, к процессии, направлявшейся к центру корабля, присоединилась и третья. В груди у него зияла огромная дыра, будто сердце вырвали когтями. На каждом трупе болезнь оставила свои следы. На ногах, на руках, на груди. Именно благодаря тому, что металл тел соприкасался с металлом палубы, мертвецы и перемещались. Таким же образом куда-то утягивало и птиц стайки тел с негнущимися крыльями и торчащими кверху ногами. Все трупы, друг за другом, двигались в одну сторону. Образовался настоящий затор из конечностей голов и окровавленных лохмотьев. Сарган встал, прислонился к переборке и поднял ногу, чтобы пропустить тело женщины, у которой не было лица. Вдруг он услышал глухой шлепок, а потом еще один и еще. С верхних палуб валились дохлые птицы, а снизу, словно мешки с картошкой, какая-то сила выбрасывала чудовищно изувеченные человеческие тела. Вылетев на нижнюю палубу, они начинали двигаться вместе со всеми. Кого тащило за ноги, кого за плечи, кого за вытянутую над головой руку. Изуродованные, разорванные в клочья с вывороченными наружу кишками. Минут через двадцать вся палуба стала темно-красной. Саргану то и дело приходилось отходить в сторону, чтобы пропустить трупы, которые, торопясь куда-то, двигались рывками и оставляли за собой кровавый след. Сарган решил пойти за ними. Это означало потерять время, ведь где-то через час солнце уже будет скользить по склону горного хребта. Но он должен узнать, куда шли эти несчастные, какова цель их посмертного марша. Предположение, конечно, у него было. Жуткое, невероятное верить в которое Сарган категорически отказывался. Но чем строить догадки, лучше самому узнать правду, ткнуться в нее всей мордой, а там, хочешь не хочешь, придется принять все как есть. Пусть дорогу ему будут указывать трупы, пусть его постоянно будут обгонять тела, ничего, он потерпит. Птицы даже после смерти продолжали собираться в стаи, которые становились все больше и больше, Их ряды сжимались все теснее и теснее, почти соприкасаясь друг с другом. Довольно скоро огромную массу марширующей плоти уже ничто не могло остановить. Мелкие железяки — эта процессия просто сметала с пути, а препятствия побольше, трупы обходили. Вот так, с помощью гибкости, способности извиваться и, в конце концов, какого-то порядка и стратегии, плоть — умудрялась высвобождаться из самых невероятных нагромождений и обломков и следовать дальше. Сарган снова пробрался ближе к фальшборту. Перешагивая через трупы и прихрамывая, падение по-прежнему давало о себе знать, он прошел, наверное, уже километр, но никаких признаков того, что они приближаются к полуюту, не было. Сарган осмотрел правый борт корабля, ползущего по пустыне, словно гигантская искалеченная крепость. Внизу, Под черным килем, во мраке, лишь смутно угадывались колеса и взорвавшиеся шины. Плечо ужасно ныло. Сарган решил немного отдохнуть. Мимо, не спеша, проехала пара трупов. Из-под ног доносился чудовищный шум. Хлопки, грохот работающих механизмов, глухой скрежет тяжелой цепи, а не смазанную поверхность. «Механика корабля, кажется, подает признаки жизни», — подумал Сарган. интересно Живо ли все остальное? Машинное отделение, судя по звукам, было совсем рядом. Он понимал, пора бы перебраться на нижние палубы, найти способ спуститься на песок, а потом и отправиться домой. Если идти за этими трупами, рано или поздно встретится какой-нибудь люк, ведущий наружу. Только бы не под корабль. В этом лабиринте из колес так легко заблудиться на многие недели. Сарган пошел дальше. Немного впереди процессия тел разделялась. В одну сторону — трупы людей, в другую — мертвые птицы. Гул ударов раздавался все громче и все ближе. Кровь под ногами стала свежей и скользкой. Он оказался рядом с гигантским чаном для сбора дождевой воды. На таком огромном корабле их было много, на разных палубах. Он видел несколько с воздуха. Наверное, как раз здесь внешние и наполняли свои бурдюки и фляги. Огромная вращающаяся платформа катапульты при падении врезалась в чан и снесла его края. Прихрамывая, Сарган подошел и посмотрел вниз. Воды там не было совсем, лишь валялись куски покореженного металла. Эта огромная бездна с обрушенными краями, немного перекошенная, уходила дном глубоко в темные недра трюмов. Как раз туда трупы и направлялись, будто дети, которые ждут, когда придет их очередь скатиться с горки. На глазах у Саргана два тела быстро съехали по изогнутым стенкам чана и беззвучно исчезли в бездне, поглощенные мраком. Валит остановился. Теперь, когда они спустились к самому подножию дюны, до левого борта корабля оставалось меньше двухсот метров. Тень, отбрасывая металлическим левиафаном, напоминала таинственный язык, готовый слезать их в свою пасть. С корабля доносились грохот и треск, и еще более жуткие звуки, которые раздавались из погруженного во мрак чрева судна. — Как холодно! — буркнула Найда, закрывая краем рубашки нос и рот. — Тоже чувствуешь, да? Каких только историй о существах, живших в трюмах кораблей, Валит не слышал. Поговаривали, что они холодные, как луна, и злые, как самые ужасные демоны. А называли их внутренними. Но в тот момент мальчика больше интересовали колеса корабля. Сколько их? Какой они высоты? «А что это так грохочет? На борту кто-нибудь есть?» «Ну ты что? Вони не чувствуешь. Там только трупы. Корабль на последнем издыхании. Еще пара часов, и он перестанет двигаться». — Точно? — Так же точно, как то, что под ногами у тебя песок. Да и на сам корабль нам, похоже, не надо подниматься. Кивком головы он указал на борт махины. Тот был весь усеян дырами и острыми осколками разных размеров, которые плотно вошли в металл. Других путей, кроме этой безумной дороги, среди пробоин с рваными краями, шипов и лезвий, не было видно. Ни двигающихся платформ, ни свисающих на землю лестниц. Значит, так попасть на палубу невозможно. Остается только одно. Обернувшись, Валид посмотрел на Найлу. — Видишь, нам не забраться. Девочка, уже догадавшись обо всем, вытащила из рюкзака два фонарика. — Можно бы, конечно, подождать, пока корабль пройдет и дорога освободится, — протянул Валид. — Но вдруг это займет несколько дней или даже несколько недель. А может, махина колеет прямо здесь? и мы вообще тут никогда не пройдем». Найла посмотрела на джунгли из колес. Она хотела понять, двигаются ли они, выбрала одно, а в качестве ориентира приметила большой осколок, торчавший из резины. Действительно, колесо вращалось, хотя и очень медленно. «А сколько они метров в высоту?» «Колеса?» — спросил Валит. «Ну так, на глаз. Метров двенадцать, наверное». Найла, которая в математике была настоящим гением, уставилась на медленно вращающийся осколок и начала считать. «Какого хрена ты делаешь?» Девочка замахала на него рукой, и Валид, оставив ее поглощенную странным занятием, подошел поближе к кораблю. Грохот стоял чудовищный. С палуб постоянно сыпались обломки. Ими был усеян весь песок вокруг. Внезапно что-то под ногами Валида блеснуло, и мальчик, наклонившись, поднял кусочек металла. Приняв его за свисток, он поднес железяку к губам, но вдруг с ужасом осознал, что держит в руках на самом деле, и отшвырнул как можно дальше. Это был металлический палец, с блестевшим, как зеркало, ногтем. Полый внутри и совсем легкий. А рядом на песке лежала и остальная часть перчатки из полированной латуни. Очевидно, рука мужчины или женщины. Грохот. Все оглушительнее. Зажмурившись, Валид закусил язык и постарался успокоиться, как учил его дедушка Халет, шаман из деревушки. Через несколько мгновений паника отступила. В конце концов, ведь лезть на палубу не нужно. Они выбрали другую дорогу. Подальше от трупов и от болезни. Только бы он не заразился, пока держал металлический палец, взмолился Валид. Мальчик чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда маленькая Найла положила руку ему на плечо. «Я все. Колесо делает четверть оборота за 7 минут. Значит, полный оборот за 28 минут. И если его диаметр действительно 12 метров, надо бы измерить, чтобы было поточнее. Но если это так, то корабль идет со скоростью примерно 25 пять метров в час. На всякий случай я пересчитывала три раза. И он идет все быстрее». Валит смотрел на нее, раскрыв рот. Может, от испуга, может, потому, что почти ничего не понял из слов соплячки. «А ты-то откуда знаешь?» — буркнул он, пытаясь казаться равнодушным. «Я же посчитала. Мы пойдем под кораблем, а вокруг все будет двигаться, пусть и очень медленно. Останавливаться нельзя, иначе колеса нас раздавят. И, может, дня два нам не удастся ни поспать, ни привал устроить». «А что значит, он идет все быстрее?» Найла посмотрела на него, улыбаясь. В рту не хватало нескольких зубов. Девочка она была довольно зрелая, но молочные зубы еще не все поменялись. «Скорость увеличивается. Там внутри, наверное, творится что-то безумное». Свесив ноги, Сарган сидел на краю чана. Трупы вокруг двигались без остановки, выстраиваясь шеренгой, в ожидании своей очереди прыгнуть вниз. Тех, у кого признаки болезни только-только появились или их не было вовсе, притащили товарищи, сжав в объятиях, переплетя конечности. Сарган смотрел, как солнечный диск постепенно спускается к горному хребту. Через час стемнеет, а ночевать на корабле ему совсем не хочется. Вокруг тысячи трупов, и любой шаг по палубе, усеянной осколками, может закончиться плачевно. Нужно поторапливаться. Успей спуститься на дюны до наступления темноты. «Никогда больше, — поклялся Сарган, — он не будет летать над кораблем на аэрогребне. Никогда больше не опустится на расстояние выстрела катапульты или любого другого орудия. Он вел себя, как полный идиот, и сам нашел приключения на свою задницу. Воняло ужасно, но Сарган отдал бы руку за кружку с водой. Закрыв глаза... Он начал в полголоса бормотать единственную молитву, которую знал. «Удар для меня, удар для корабля, удар для жизни, удар для смерти». Эти слова из уст в уста передавали кочевники пустыни, а говорилось в них о небесном корабле и его бьющемся сердце. Больше времени терять нельзя. Сарган в последний раз посмотрел вокруг. Трупы остановились. Металл замолчал. Каждая палуба, каждый трюм, каждая, даже самая высокая арея на корабле затаила дыхание. Ни одного звука, ни одного скрипа. Остановившиеся механизмы. Тишина. И вдруг налетел неожиданный порыв ветра, болтающиеся в воздухе железяки словно бы разразились хохотом, который разнесся по всему кораблю. Он прошел сквозь металл, опустился в недра трюмов и отдался покалыванием в пятках сидевшего на краю чана человека. Сглотнув, Сарган прыгнул вниз. Лучше в арифметике, да и вообще в математике, Найла стало постепенно, благодаря терпеливому наставничеству старого Халида. С первого же дня, проведенного за учебниками, девочка поставила себе амбициозную цель – научиться считать быстрее учителя. В механике она уже освоила основы аэродинамики и помогла Халиду построить гребень. Девочка отдала бы палец руки, чтобы полетать, как только гребень будет готов. Старик был не против и даже составил план путешествия. Найли предстояло долететь до обломков, находящихся в 10 милях от Абрадабада. Единственное условие – она должна сама зарезать поросенка, кровь которого заполнит баки.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 Валид полукругом обвел темноту перед собой, справа налево. Тишина. Вроде он что-то слышит. Откуда-то сверху доносятся звяканье металла и злобный смех. Сзади Найла перебрасывала фонарик из одной руки в другую. Потом присела на корточки. Мы стоим. — В смысле? Корабль — Корабль. Девочка указала на следы на песке. — Видишь? Он больше не двигается. Вокруг них гигантские колеса, высотой, как семь взрослых мужчин. Чем дальше во тьму под кораблем, тем меньше заметны порезы на боках шин и протекторах, но больше комок в горле от запаха горелой резины. Задрав голову, Валид посветил фонариком вверх между осями колес. Бесполезно. Все равно, что попытаться слабым лучиком рассеять темноту безлунной ночи. И все же... Прямо на лоб упала капля. За ней тут же вторая. Подцепив на кончик указательного пальца, мальчик ее лизнул. «Фу!» — Валиц плюнул. Это было смазочное масло с отвратительным привкусом железа, а крошки на языке, наверное, перемешаны с ржавчиной песок. Моросил дождь. Но здесь, под кораблем, удивляло не только это. «Слышала, как грохотало!» У Найлы дрогнул голос. «От этой тишины мне еще страшнее». Она перевела взгляд с фонарика наверх. Надеялась, что глаза привыкнут к темноте и разглядят, что засвечение исходит от высокого свода. Солнечные лучи все еще проникали сквозь лабиринт шин. Ребята прошли уже, наверное, метров сто, и колеса располагались все ближе и плотнее. Казалось, что без всякой логики то по одному, то попарно, то группами по три. Глаза привыкли к темноте, и девочка разглядела над головой нечто похожее на звезды, какие-то вытянутые фигурки со странными лапами, отливавшие зеленоватым. Точно этих существ она знает, хоть так близко никогда и не видела. Каучуковые светогекконы — робкие зверьки, которые ухаживали за резиной шин и поддерживали в них давление, они умели выдувать воздух силой, какую и не ожидаешь от таких малышей. Жили светогеконы среди колес, больших кораблей колониями по тысяче особей. Захваченная этим зрелищем, Найла в задумчивости положила руку на один из протекторов. Резина оказалась теплой, податливой и влажной от масла, которое непрерывно капало сверху. Вдруг девочка почувствовала, как что-то свалилось ей на голову. Попыталась стряхнуть это с волос с плеч и, испугавшись, шлепнулась в песок. Еще миг, и мрак вокруг содрогнулся, послышался громкий щелчок, звяканье цепей и скрежет приходящих в движение механизмов. Несколько секунд, тянувшихся целую вечность, Сарган летел по темной узкой трубе, которая выбросила его на мягкий ковер из человеческой плоти. Почувствовал брызги гнили и хруст не своих костей. Надо поскорее убираться отсюда. Но едва Сарган попытался встать на ноги, как раздался металлический грохот, и конвейер, на который он упал, пришел в движение. Метров пять Сарган ехал на ленте, потом она дернулась, посыпались искры, и механизм заело. Лежавший перед ним труп свалился на пол. Другому, с в груди, будто сердце ему вырывали голыми руками, удалось сохранить хрупкое равновесие, несмотря на свешивающиеся с конвейера ноги. Свет просачивался в помещение через большое круглое отверстие в нескольких метрах от пола. Оно напоминало неподвижное солнце в оправе из ржавчины. Сарган спрыгнул с конвейера за миг до того, как тот снова пришел в движение. С кораблем, очевидно, что-то было не в порядке. Самые простейшие механизмы запускались с трудом, со скрежетом и треском. Отовсюду летели искры. В такой ситуации даже от трупов толку не было. Но в любой момент все могло настроиться и запихнуть саргана под какой-нибудь пресс, который превратит его в кашу. Рано или поздно это случится. Корабль приведет в порядок свои механизмы, и они будут нормально работать. Вычистит песок, из-за которого зациклила карданы шестеренки, вытащит обломки, застрявшие в звеньях приводных цепей, или пробившие котлы. Каждая деталь, каждая поверхность смазывались кровавой жидкостью из трупов, к которой добавлялось немного масла, чтобы чудовище снова начало движение. Сарган обшарил глазами трюм. Не видно ни люка, ни лестницы, чтобы выбраться на нижнюю палубу, или тем более под брюхо корабля, в эту сумрачную вселенную, скрывающую колеса. Он внимательно осмотрел каждую стену. Ничего. Только ржавая лестница, ведущая к отверстию в потолке в конце длинной темной трубы. Он провалился в комнату мертвецов, словно в щель. Словно в тюремную камеру, которую опоясывает только конвейерная лента, как какой-нибудь человеческий орган, канал почки или желчного пузыря. Тупик. Подняться он мог, а спуститься нет. Та дырка в стене слишком высоко, чтобы выглянуть из нее и понять, далеко ли до дюн. Но Сарган и так не сомневался. Под ногами еще несколько этажей. Еще не один мир мрака. Опустившись на колени, он снял нож с пояса, взялся за лезвие и стукнул рукояткой по полу. Раздался гулкий звук. Под ним, похоже, еще один трюм, в точности как этот. Наверняка еще один тупик. Из отверстия в потолке свалилось два тела, одно из которых тут же упало с конвейера. Сарган хотел положить его обратно, но не смог. Какая-то странная сила не давала ему подняться. Металлы, пораженного болезнью колена и пола, снова целовались. Их слова отражались от плоти, отскакивали от костей, плавали в крови и, поднимаясь против течения, устремлялись к сердцу, к мозгу. «Возвращайся вверх, не вниз!» Четыре спаянных слова, две противоположные идеи, в форме наконечника стрелы. Он попробовал произнести их в полголоса, но звук и форма получались совсем другими. Когда это шептал металл, слышалась угроза. «Пронизывающая боль». Будто расположенные таким образом слова запустили какой-то гарпун, и он вонзался в мясо до самых костей. «Возвращайся вверх, не вниз!» Сарган начал судорожно хватать ртом в воздух. Его знобило, поджилки тряслись, почувствовал, как подступила тошнота, выпрямил спину, словно грешник, поставленный каяться коленями на горох, и освободился от содержимого желудка, смешанного с желчью. Нужно было выбираться отсюда и идти домой, иначе корабль его уже не отпустит. Сарган подождал, пока судороги утихнут. Привстал на одно колено, уперевшись ногой в пол. Он свободен, но как отсюда выйти? Посмотрел на лестницу, которая тянулась по изъеденной ржавчиной стене. Она доходила как раз до отверстия с острыми краями, Откуда он несколько минут назад свалился? Наверняка знать Сарган, конечно, не мог, но был почти уверен, труба, по которой он скатился в трюм, не предназначена для того, чтобы ползти по ней наверх. Она только доставляет трупы вниз. Конвейер резко дернулся, оглушительно заскрежетал и снова начал работать. Тогда ему в голову пришла идея. Да и разве у него был выбор? «Отойди! Отойди!» Схватив девочку за руку, Валит оттащил ее в сторону. Еще секунда, и огромный протектор вдавил бы Найлу в песок, превратив в кровавое месиво. Пригнувшись, они бросились бежать, потом остановились на мгновение и понеслись снова. Гигантские колеса вращались все быстрее. Чтобы уворачиваться от них, требовалась недюжинная ловкость и отчаянная смелость. Фонарик остался только один, да и тот тускло, тревожно мигал, совсем как стайка гекконов на потолке. Так, пригнувшись и напряженно вглядываясь вперед, они пробежали еще немного. Иногда останавливались и замирали, стоя на цыпочках и ничего не видя в кромешной тьме, даже в 10 сантиметрах от носа. Потом сверху будто бы начали медленно падать звезды. Это были искры и бесчисленные зверьки, прыгавшие вниз с темного свода. Передвижение под кораблем требовало запредельной зрительно-моторной координации. Было ужасно сложно постоянно смотреть вправо и выбирать подходящий момент, чтобы убежать. Рассчитывать время, расстояние, скорость, да еще в темноте. Втягивая голову в плечи, Они пробежали метров сто, все глубже, забираясь в это мрачное царство резины и дождя из смазочного масла. Вдруг Найло осенило. Задыхаясь, она схватила Валида за руку. «Нужно сделать передышку, иначе рано или поздно мы ошибемся». Мальчик, не понимающий, на нее посмотрел. Отшвырнул прыгнувшего на ногу Геккона. «Но ты же сама говорила, что мы должны постоянно бежать и не останавливаться». Найло едва заметно кивнула. «Да». Но сейчас мы можем просто встать на одном месте, следить за приближающимися колесами и уклоняться от них, как от кеглей, сдвигаясь вправо и влево. Так мы сможем чуть-чуть отдохнуть. Валид посмотрел, куда показывала Найла. Похоже, соплячка действительно права. Если стоять на месте, колеса не выглядят такими страшными и предсказать их движение проще. Они выныривают из мрака метров в десяти. Времени как раз достаточно, чтобы рассчитать, В какую сторону прыгнуть? Или встать неподвижно, закрыть глаза и ждать, пока эти гиганты проедут в считанных сантиметрах от тебя? Вверху что-то происходило. Стало светлее, оглушительный шум перешел в мягкий и плавный. Такое чувство, что земля и небо поменялись местами. Видишь? Отойдя с дороги, катившейся ему навстречу огромной тени, Валид посмотрел на длинный коридор, который уходил во мрак. На песке светилась тропинка из хвостов и лап гекконов, спрыгнувших с осей или с потолка. Один из них попал под колеса и тут же погас, как задутый порывом ветра огарок свечи. Вот по этой дорожке можно идти. Светящаяся лента из живых гекконов позволит им держаться подальше от колес. Свет — значит жизнь. Тьма — значит смерть под колесами корабля. Или, по крайней мере... «Риск такой смерти!» «Понял теперь?» Спросила Найла. Мальчишка кивнул. «Я и сам до этого додумался. Не воображай тут!» И отошел на два шага в сторону. Между ним и Найлой проезжало колесо, но он продолжал говорить. «Теперь просто пойдем по тропинке из этих тварей и выберемся отсюда. Рано или поздно!» Колесо остановилось. Почему-то корабль снова застыл. «Найла, что случилось?» Девочка не ответила. «Где ты, блин?» Тишина. Сверху тоже ни звука. Металл вдруг резко замолчал, будто корабль затаил дыхание. «Найла, отзовись!» Валид перепугался до смерти. Посмотрел на темный свод над головой, на сырой песок под ногами. Неподвижные силуэты колес вокруг молча чего-то ждали. По брюху корабля и по песку бегали гекконы, тысяча лап, тысяча хвостов. Из-за того, что эти испачканные зеленоватым светом зверьки постоянно шевелились, казалось, что все вокруг двигается. Они перебирались на шины, которые были их домом и едой. Найла! Чтобы обойти колесо, Валиду пришлось сделать шагов 30. Но там, где должна была стоять девочка, никого не оказалось. Найла исчезла, испарилась. Он посветил фонариком в темноту, во все стороны, даже вверх, везде, куда только мог добраться совсем тусклый свет. Ничего. Найлы словно тут никогда и не было. «Найла!» — снова прокричал мальчик. «Где ты?» Вдруг что-то упало ему на голову. Валит завопил и начал размахивать руками. Фонарик шлепнулся на песок и погас, но это нисколько не смутило Света Геккона, который схватил его и опрометью умчался прочь, в темноту. Сарган сидел скорчившись в самом центре помещения, и каждый раз, когда корабль поворачивал, поднимался на дюму или спускался, он рисковал провалиться в жаркую пустоту, где через дырки в металле проглядывали темные бездны и трюмы, куда никогда не проникал луч света. Лента конвейера сделала поворот и увеличила наклон до 30 градусов. Шкивы скрижетали так, будто передвигали непосильную ношу. Транспортировка трупов напоминала перегон скота, сопровождаемый отвратительными миазмами гниющего мяса. Часто тела просто сваливались вниз, но пара-тройка зацепилась лохмотьями зависевшие в воздухе крючки, а некоторые умудрялись самостоятельно менять положение, словно живые. Было достаточно светло, чтобы разглядеть уродцев, которые украшали каждый угол чрева корабля. Оторванные человеческие головы и конечности, насаженные на ржавые железяки, трубы, из которых капало что-то темное, странные ежики шипов, словно взорвавшиеся от неосторожного контакта живой плоти с металлом. Разводы от человеческих испражнений – и груды костей, ржавчина, клочья волос, орегами из листов железа и окровавленные хрящи, вереницы гнилых зубов. Конвейер дернулся в очередной раз, и с ленты снова что-то упало. Сарган слез с нее и подошел к люку, ведущему в соседнее помещение. Скользкий пол покрывала жижа, хлюпавшая под ногами. Снизу раздавался оглушительный грохот, застревавший в зубах. Невольно приходилось сживать его словно жвачку, хотя во рту ничего не было. Машинное отделение где-то совсем рядом, а сарган сейчас, видимо, находится на бойне, в одной из верениц комнат, где разделывают трупы. Обдав паром, плоть отделяют от металла, чтобы потом выжать и превратить в смазочный материал для всех механизмов корабля. Таким образом, получают не только органическую смазку, но и масло, которое закачивают в трубы, опоясывающие весь корабль от носа до кормы. Сарган оказался во мрачном царстве внутренних. В окружении этих чудовищных механизмов они работали, жили. Но определить, в какой именно части корабля это помещение, Сарган не мог, хотя по вибрации пола догадывался, что колеса где-то рядом. Сарган не забыл, что произошло, когда он в прошлый раз опустился на колени и сейчас благоразумно присел на корточке. Коснулся Пола здоровой ладонью. Металл теплый, мясистый, будто дышит. «Швамп!» Саргана подбросило вверх, с какой-то немыслимой силой. Глухой стук. Он так влепился в потолок, что почти перестал дышать. Руки болтались в воздухе. Что это было? Сначала не мог даже понять, все ли кости целы. В голове мутилась. Через несколько минут попробовал сжать кулаки, согнуть и разогнуть руки. Вроде все в порядке. Значит, от удара позвоночник не пострадал. Голова просто раскалывалась а плечо и без того поврежденное простреливало невероятной болью. Сарган попытался шевельнуть хотя бы одной ногой, но не смог. На обеих икрах болезнь оставила след в виде тонких металлических полосочек, и этого оказалось достаточно, чтобы крепко-накрепко прибить его к потолку, тем более что на спине у саргана было толстое пятно латуни. Потом поднял руки и потрогал голову. Затылком он ударился с чудовищной силой, и пальцы сразу же нащупали огромную шишку. На шею, по крайней мере, сарган поворачивать мог, и более-менее фокусировать зрение тоже. Сердце бешено стучало. А если он и встретит свою смерть вот так, распятый на потолке неотвратимой силой, которая примагнитила 70 килограммов его веса, как пушинку? Сколько часов пройдет, прежде чем он умрет от голода или жажды? Или сначала у него начнутся судороги? И долго все это будет продолжаться? Мочевой пузырь перестал подчиняться. Просочившаяся через штаны моча закапала вниз, в темноту. Веки отяжелели. Он закрыл и снова широко раскрыл глаза, пытаясь побороть внезапно навалившуюся усталость. От удара головой Саргана тошнило, перед глазами все плыло. Вдруг какой-то шум вывел его из оцепенения. Почему теперь все выглядит иначе? Он терял сознание. Казалось, даже свет стал другим, более ярким. Перед глазами по-прежнему стояла мутная пелена. Но саргану показалось, что в воздухе в прорезающих темноту полосках света повисли мельчайшие пылинки. Раньше их не было. Веки налились каменной тяжестью. Слюна тонкой струйкой вытекала из угла рта. Голова свешивалась вниз. Было трудно дышать. Кровь стучала в висках. Он сплюнул и снова потерял сознание. — Найла! Валит почти охрип. Он обшарил глазами мрак наверху и обыскал все вокруг в радиусе полусотни метров от места исчезновения Найлы. И теперь уже не помнил, где стоял раньше. В этом зеленоватом, влажном, мрачном царстве все колеса казались одинаковыми, ориентироваться по ним было невозможно. Валит с ужасом понял что заблудился. Света Геккона, сидевший на песке, на шинах и на своде, только еще больше запутывали. Он совсем не представлял нигде находится сейчас, нигде стоял раньше. Вдруг валит обо что-то споткнулся. Из песка торчал клубок шестеренок, словно ржавый букет из цветов с зубчиками. Мальчик попробовал сдвинуть его ногой, да тут килограммов тридцать, не меньше. «Видимо, деталь была больше не нужна кораблю, и тот ее просто выбросил». Оставив шестеренки в покое, Валит стал пробираться дальше. На песке повсюду валялись зубчатые колесики, карданы, горсти винтиков, отвалившиеся от механизма при падении. Потом подобрал какой-то предмет, похожий на латунную маску человека. Две прорези для глаз, два отверстия поменьше для ноздрей и косой надрез — обозначавший вечную ухмылку рта без губ. Маска была ужасно истерзана, будто кто-то с сумасшедшей силой пытался стереть ее черты. «Найла, вылезай сейчас же, или я тебя убью! Клянусь!» прокричал валид в пустоту. Ему ответило лишь эхо, трижды повторив угрозу. Мальчик швырнул маску в ближайшее колесо. Резкий стук над головой. Что-то силой врезалось в металл. Нет, это не маска. Тот звук был другим. Он видел своими глазами, как она, ударившись о протектор, упала на песок. Валид поднял голову. Геконы светились, как звезды в густом мраке. На щеке капала какая-то жижа. «Найла!» Раздался гул. Дрожа от страха, Валид посмотрел вокруг. Темнота вибрировала. Колеса снова пришли в движение. Он увернулся от первого, присел и стал ждать, пока приблизится следующее. А потом еще одно и еще. Колеса накатывали волнами совершенно беспорядочно. Дождь из смазочного масла перешел в настоящий ливень. Капли были размером с оливки. Через несколько секунд Валит едва открывал глаза. Вдруг темноту прорезала молния. В лицо полетели сгустки какой-то черной грязи. Мальчик попытался вытереть глаза рукавом и чуть не попал под гигантское колесо, которое словно вынырнуло из пустоты. Еще одна вспышка, почти как взрыв петарды. Весь бок до самой икры обрызгало какой-то вонючей светящейся жижей. Пытаясь избавиться от этой гадости, он потряс ногой и часто-часто заморгал. Ливень стих так же внезапно, как и начался. Снова посыпалась противная тепловатая морось. Валид, пытавшийся перевести дыхание, наконец понял, что это были за вспышки. У него на коленях медленно умирали свалившиеся с потолка осколки света. Кусочки гикона, которого Валид не успел себя стряхнуть. Мальчик не представлял, из-за чего эти бедные зверьки взрывались. Догадался только потом увидев геккона, который распух так, что стал похож на огромного ящера. Да, с кораблем что-то не в порядке. По крайней мере, с некоторыми его механизмами. Они то и дело выключались, двигались рывками, а из труб, ведущих к палубам, прорывался пар. Рев работающих в холостую моторов, сыпавшиеся искры, взрывы, чередующиеся с долгой оглушительной тишиной. Верные признаки того, что механизмы корабля изо всех сил пытались заработать в полную силу, но безуспешно. Может, трупов было чересчур много, и эта неожиданная пища не облегчала работу корабля, а создавала новые сложности. А может, тела были слишком поражены болезнью, их мелкие металлические части попадали в шестеренки, которые заклинивало, поэтому пахло дымом, Слышался отвратительный скрежет, будто какие-то железяки то и дело застревали в механизмах, ломались на куски и отлетали в разные стороны. Одна из стен тускло светилась. Сарган смотрел, как на пол капает кровь. Спину, онемевшую от боли, он почти не чувствовал. Корабль медленно-медленно прибирал Саргана к рукам. «Он получит его». Все равно какого — побитого, израненного, в разорванной одежде. То и дело, проваливаясь в мутное забытье, Сарган мог бы поклясться, что различил в полутьме, как в сплетение шестеренок попала латунная маска. Во все стороны полетели снопы искр, посыпались тысячи осколков. Механизм тут же заклинило. В воздухе запахло дымом и горелым маслом, который сейчас час солнце уже село. Сарган совершенно потерял счет времени. Мертвые механизмы отравляли тело громадины как метастазы. Обнаруживая их в своем чреве один за другим, корабль выключал все неисправные системы, переставая смазывать. Потом избавлялся от гангрены хирургическим путем, извлекал из тела и при первой возможности выбрасывал. Для такой адской работы Требовалось невероятно много энергии, а ее как раз и не хватало из-за того, что большинство механизмов не могло нормально функционировать. Сарган сжал зубы, чтобы не закричать. Корабль сковал его движение, но запретить думать не мог. Вполне возможно, что судно просто передвигает своего пленника как прорехи в потолке, из которой потом выстрелит, как пулю, выбросив на одну из палуб». Похоже, он хочет, чтобы сарган стал единственным внешним, вперед смотрящим и наблюдал за пустыней. Правда, к тому времени кожа на спине будет содрана до костей. Голова снова свесилась вниз. Мышцы шеи сводила судорогой, и он мог держать голову ровно лишь несколько минут. Руки тоже перестали сопротивляться усталости и силе притяжения. Замерев в очередной раз... Афритания принялась судорожно искать пищу, энергию. Потолок отпустил одну ногу саргана. Она свесилась вниз. Свет. Между пугающих колес забрезжил рассвет нового дня. Мрак прорезали косые лучи. Может, так будет легче найти выход. Валид прикрыл глаза ладонью. Свет отливал чем-то зеленоватым, лился не сверху, а снизу, и перемещался от колеса к колесу, но понять, откуда он, невозможно. Слишком далеко. Мальчик потер измазанные маслом щеки. На песке у него под ногами валялись болты, гайки, шайбы и всякая другая мелочь, упавшая с корабля. А еще железяки побольше, заржавевшие маховики и поршни. В конце концов, Валит подобрал толстый кусок металлического прута чуть меньше метра длиной. Свет продолжал двигаться по кругу, то и дело скрываясь в тени колес. Валит прикинул обрубок на вес, тяжелый. Покрутил им как палицей сначала в одну, потом в другую сторону. С темного потолка капала какая-то черная дрянь. Постоянно отваливались куски железа и шлепались в песок. В брюхе корабля гудело эхо. Мрак. В одну секунду солнце погасло. Снова опустилась ночь, в которой светились только гекконы. Валид повернулся вокруг себя. Зажмурился. Нервно провел рукой по губам. Стереть отвратительное масло никогда не удастся. Даже самому яростному ливню это не под силу. От страха у мальчика дрожали ноги. «Выходи, скотина!» Полуметре от него на песок упало что-то тяжелое. Ржавый шатун, не меньше 20 килограммов весом. «Давай! Чего ты ждешь?» В ту же секунду на мальчика что-то набросилось. Метнулось в темноте, как молния, огненная вспышка. Луч солнца. Валит свалился на землю, выплюнул песок и принялся лупить противника вслепую. В залитых маслом глазах бегали зеленые искры — Он чувствовал теплое дыхание, вонявшее гнилой резиной. Падая, Валит выронил пруд и теперь мог только отбиваться руками и ногами. Зверь придавил мальчика к земле, распахнул пасть с огромными губами-присосками и начал втягивать в воздух, как гигантский взбесившийся насос. Поднялся вихрь из песка и волос. Стало вообще ничего не видно. Поток воздуха был таким сильным, что чуть не засосал голову мальчика. Валид вцепился в шею зверя, уперся в него ногами, но сопротивляться почти не мог. Задыхаясь, лишь впустую брыкался в облаке песка. Потом одной рукой попытался нащупать прут, выскользнувший из пальцев. «Вот, нашел!» Но за миг до того, как он обрушил его на голову зверя, раздался оглушительный взрыв. Валида окатила фонтаном черной жидкости и клочьями мяса. Атаковавшее мальчика существо взорвалось, разлетевшись на кусочки света и внутренностей. Мальчик закашлялся и стал жадно хватать ртом воздух. Ударная волна сбросила с темного свода десятки геккончиков. Сплюнув остававшуюся на губах жижу, Валид прокашлялся еще раз. Перевернулся на бок. Думал, сейчас его вывернет наизнанку но увидел такое, что забыл о тошноте. На сотню метров вокруг все было покрыто светящимися осколками, ошметками внутренностей, клочьями кожи, размазавшимися по шинам кишками и вонючими комками потрохов. От нападавшего остались только куски плоти, зеленые брызги да разноцветные сгустки какой-то дряни. Песок еще не осел. Вонь стояла просто невыносимая. Сдерживая рвотные позывы, мальчик встал и постарался отряхнуть с себя грязь, в которой измазался. Но тут же снова присел на песок. По всей видимости, с гекконами происходила какая-то странная аномалия. Пытаясь вулканизировать резину и сохранить в ней давление, они раздувались до тех пор, пока зверьков не разрывало на части. Их дыхательная система работала как насос. Закачав воздух в шину, геконы по какой-то причине не могли остановиться и жадно всасывали новый. Видимо, такое случалось и с самыми маленькими особями. Валит снова принялся разглядывать черный свод над колесами. «Еще один», — подумал мальчик, услышав какой-то взрыв в темноте. Из механического левиафана все падали и падали детали. И текло машинное масло, перемешанное с мертвыми гекконами. Мальчик пополз к месту, где погибших зверьков было больше всего. Фальшивая липкая заря постепенно угасала, кусочек за кусочком, капля за каплей. Нащупав выступ рукой, она проверила его устойчивость. Осторожно повисла на нем всей тяжестью, ноги болтались в воздухе. Сначала поставила одну, потом, далеко отведя другую, нашла опору и для нее — Вокруг стояла густая тьма, но все же было посветлее, чем она ожидала. Резиной воняло так, что кружилась голова. Вслепую нащупала пальцами очередной выступ, обосой ногой углубление. Нужно быть вдвойне осторожной, иначе все кончится плохо. Сверху колеса впечатляли еще сильнее. Горы черной резины, настоящие изможденные титаны. Остановившись на секунду, чтобы перевести дыхание, Она рискнула посмотреть вниз. Песок смягчит падение, но шею она себе наверняка сломает. Потом глянула вверх. Что-то коснулось плеча, громко брякнуло на уровне левого колена и полетела вниз. Упала на песок с таким звуком, словно кого-то изо всех сил ударили в живот. Найдя очередной маленький выступ, девочка смогла подняться еще немного. Кусочки ржавчины посыпались прямо в волосы и вниз, зазвенев о перекладину, видневшуюся в темноте метров четырех. В углублении рядом с правой ладонью Найлы сидел маленький геккончик, свечение которого помогло найти еще один выступ, чтобы схватиться рукой. Когда глаза Найлы оказались на его высоте, геккончик нехотя передвинулся на пару сантиметров. Девочка аккуратно сняла зверька с резины и переложила повыше. Насколько доставала рука. лесть, похоже, оставалось совсем чуть-чуть. Пусть геккончик послужит огарком свечи, пока она будет искать люк в брюхе корабля. Сначала заберется сама, а потом подумает, как докричаться до Валида и втащить его на борт. Вдруг рука соскользнула. Правая нога повисла в воздухе и почти сразу съехала с выступа и вторая. Держась одной рукой, окутанная облаком ржавой пыли, Найла бесконечно долго висела в темноте, болтаясь, как язык колокола. Закашлялась, опустила голову и с ужасом уставилась в качающуюся бездну. В следующую секунду безжизненное тело рухнуло вниз. Звука собственного падения он не слышал, в ушах раздавалось только какое-то приглушенное колокотание, доносящееся сверху шумели работающие механизмы, один металл вгрызался в другой. Где-то очень-очень далеко. Удар о пол что-то смягчило. Видимо, дюна из плоти и мокрых лохмотьев. Полежав немного, Сарган огляделся. В помещении было намного светлее, чем ему казалось сверху. Через косые трещины в стене темноту прорезали бледно-серебристые полоски света, словно зубья вил, вонзающиеся во мрак. На потолке в углу, как бледно-зеленая звездочка, сидело какое-то маленькое существо. Наверное, оно здесь уже давно. Просто прикованный к потолку сарган его не замечал. Лохмотья зашуршали. Сарган попытался встать на ноги. Увидел тень в полосках света. В руках — звездочка точно такая же, как на потолке. «Ты кто?» «Тень» — ответила голосом девочки, хотя Сарган сначала решил, что это труп, который удерживает вертикально какой-то удивительный механизм. «Меня зовут Найла». Боль в спине не давала выпрямиться, но Сарган испытывал какое-то пьянящее чувство от того, что снова стоит на ногах. «Чертова девчонка!» «Как ты здесь оказалась? Я от страха чуть концы не отдал!» «Я тоже!» Покачав головой, Сарган оторвал длинную полосу ткани от одежды одного из трупов и нагнулся, чтобы обмотать себе колено. «Получается, мы здесь вдвоем». Эта банальная констатация факта была дороже, чем любая правда. «Да, меня зовут Сарган. Ты, наверное, единственная, кто выжил». Девочка отошла от стены, где полоски света казались зубьями вил, и поискала, куда бы положить света геккона. «Я залезла снизу». Сарган даже остановился. «Так ты не внешняя?» «Нет». Оторвав еще один кусок, он начал перебинтовывать другую ногу. «А как на борт попала?» «Забралась по колесам», — девочка пожала плечами. «Это не так сложно, главное не бояться». Сарган улыбнулся, потом, скорчившись от боли, разогнул спину и начал ее перевязывать. «А ты, конечно же, ничего не боишься. Лучше помоги ко мне». Схватив конец ткани, Найла встала за спиной Саргана и, немного помедлив, приняла тянуть. «Ай-ай, давай поаккуратнее!» Он схватил ее за запястье. «Ты что, кровь не видишь? Спина болит просто дьявольски!» «Кто это с тобой сделал?» «Корабль!» «Здесь ведь повсюду острые обломки!» Сарган закашлялся, но позволил Найли продолжать. «У тебя болезнь, да?» Он не ответил, только помолчав спросил. «Боишься?» «Чуть-чуть. Эта болезнь была у моего отца. Он служил на корабле под названием Рабредо». Закончив бинтовать, девочка отдала конец тряпки Саргану, который закрепил его на животе. «Мы же сейчас заматываем только зараженную кожу, да?» «Чтобы корабль не управлял тобой, как марионеткой?» Сарган повернулся. Но как я выгляжу?» «Теперь, когда спина и ноги туго забинтованы, он не сможет ни бегать, ни лазать, а вдруг это будет необходимо?» «Думаешь, поможет?» «Папа говорил...» «Знаю, что говорил твой папа», — отрезал Сарган. «Могу себе представить. От корабля тебя ничего не спасет, но этот корабль сейчас умирает, так что у него есть вещи поважнее меня». Нужно выжимать трупы, процеживать масло, менять запчасти, бороться с ржавчиной. Сейчас он слишком слаб, чтобы управлять живым человеком, тем более вместе с девчонкой. Волна холодного воздуха ударила Саргана по ногам, свалила на колени и попыталась притянуть к переборке. Перевернувшись на забинтованных коленях, Сарган обрушил кулак на металлический пол. В ответ в чреве корабля раздался чудовищный грохот. Переборки завибрировали. Но потом демон из трюма, будто морской хищник, подстерегавший добычу у самой поверхности воды, затих и притаился. Сарган сплюнул и до крови закусил губу. — И запомни на будущее! — прокричал он. — Я Сарган! С потолка свалился Геккон, прямо на близнеца, и полутьму осветила зеленая звездочка. Найла «Ты где?» Из темноты над головой непрестанно слышались грохот, стук, скрежет и ляск. Механизмы продолжали работать, хотя корабль уже несколько минут стоял неподвижно. «Найла!» Как она могла вот так испариться? Может, Найла погибла? Может, ее раздавило колесом, а она даже не успела закричать? В любом случае, он теперь один. Ничего не поделаешь. Выбираться придется самому. Валит поискал следы, чтобы вернуться на то место, где стоял раньше. Песок приходилось разгадывать как ребус из-за непрекращающейся масляной капели. А после драки со Света все вокруг было изрыто ямами и заляпано сгустками жижи. Валид отошел подальше и с ужасом обнаружил, что довольно долго блуждал по кругу. Посмотрел на колеса и выбрал направление. Прошел метров пятьдесят. На песок прямо перед ним что-то шлепнулось. Мальчик замер. Еще полметра, и эта штука ударила бы его прямо по голове. Вот тебе и смерть. Ненужная кораблю деталь, сброшенная сверху, пробивает голову. Хотя на вид она вроде не тяжелая, да и не металлическая. Валид присмотрелся. Это оказался ворох Пакли размером с человеческую голову, из которого вверх уходил трос и терялся в темноте. Какая-то фигура со скрипом спускалась с корабля. Задрав голову, Валид увидел болтающиеся в воздухе ноги. Через несколько мгновений прямо перед мальчиком на землю спрыгнуло полностью металлическое существо. На перекинутом через плечо ремне у него висела странная железная коробочка. Никак не показав, что оно заметило Валида, существо выпустило из рук трос и поспешило скрыться в темноте. «Эй!» Металлический человек даже не подумал остановиться. Валид догнал его и постучал по затылку. Звук, как от пустой консервной банки. «Эй, болван железный! Ты меня слышишь?» Существо было выше среднего роста. Валид забежал вперед, чтобы заглянуть ему в глаза. С виду и не скажешь, что оно вообще способно двигаться или думать. Тем более по глазам. Глазницы пустые, черные, как ночь но существо живое. Металл был старым, в сизых разводах ржавчины, а из каждого сустава текло масло. Кажется, ни одного куска плоти, ни одного хряща. Конечная стадия болезни. Более того, та ее разновидность, когда внутренние органы не превращаются в монолитную латунь, а высыхают, становясь полами, будто апельсиновая цедра, на ощупь напоминающая кожу. Думать, что это существо глухо и слепо, это было бы уж слишком. Поговаривали, что такие создания действительно существуют. Как же они называются? Валид точно не помнил. Мехар что-то там такое. Мальчик решил оставить в покое своего спутника и остановился. Сейчас ему нужно думать только о том, как найти правильную дорогу, чтобы махина не раздавила его словно старую железяку. А потом... Бросился вслед за металлическим человеком и пошел с ним рядом. Вдруг тот знает, как выбраться из лабиринта. Уж больно уверенно существо двигалось вперед. Из его живота доносился какой-то странный звук. Валит наклонился и прислушался. Кроме скрипа суставов, можно было различить глухое неравномерное биение. Внезапно большой кусок железа отвалился и упал прямо под ноги. Живот металлического человека открылся, и показались внутренности. Семенивший сзади валид подбежал ближе и заглянул в прореху. В животе что-то лежало. В зеленоватом свете геконов это было похоже на груду яиц, на мякоть полусгнившего фрукта, точнее, на мясо, на остаток человека, покинувшего корабль, чтобы умереть на земле. Из живота вывалилась какая-то тень и плюхнулась в песок. Валит отошел, чтобы ее поднять. Это оказалось сердце. Мокрое от крови человеческое сердце, которое все еще билось. Мальчик отбросил его с ужасом и отвращением. У металлического существа в животе человеческие сердца. Наверное, он украл их на корабле, и теперь... Как коробка на ножках куда-то нес эти последние кусочки жизни. Куда-то подальше от металла. Может, чтобы похоронить в дюнах, подальше от маршрутов кораблей. История о таких существах Валид слышал немало. Но считал их просто небылицами, страшными сказками, наслушавшись которых дети начинают испытывать благоговейный ужас перед металлом. Болезнь придумали корабли, чтобы превратить экипажи в рабов, беспрекословно выполняющих обязанности на борту. Но кто-то, дойдя до последней стадии заражения, выжил. Как же их называют? Точно. Механокардионики. Они сами стали маленькими кораблями. Полукораблями. Как яйца, которые откладывали птицы. Наполовину плоть, наполовину металл. «Ты сможешь найти люк, через который сюда залезла? Девочка подумала минуту-другую. «Не знаю. Уж слишком тут темно. Просто вспомни, через какие комнаты ты проходила, а свет у тебя будет». Подняв гекконов, Сарган положил одного из них на плечо Найлы. «Наверное, это твой». Пробираясь между обломками, они пошли в следующее помещение. Конвейер двигался в другую сторону, но иногда приходилось залезать на ленту и ползти по ней. Трюмы, то большие, то поменьше, следовали один за другим. Темноту пронизывал серебряный свет. Пол был усеян мертвыми птицами и обломками железа. Кое-где валялись упавшие с конвейера трупы. Того и гляди, споткнешься. Корабль стоял на месте уже минут двадцать. Было почти тихо. Слышался только отдаленный гул. Сарган с Найлой попали в большое помещение с очень высоким потолком. Посередине стоял огромный стол красного дерева и два ряда обитых парчой стульев. Взяв руки Гикона, Найла посветила вокруг, а потом повернулась, стараясь разглядеть лицо Саргана. «Эту комнату я не помню. Прости, я заблудилась». «Точно?» «Да». Сарган подошел к столу и провел по нему рукой. «Я и не знал, что на кораблях есть предметы из дерева». Он задел пальцами ножку пузатого бокала. Тот упал и разбился в дребезге. «Ничего себе! Еще и стекло!» Сарган снял с плеча света гикона и пустил его побегать по накрытому столу. Зверек, нехотя, поковылял к месту, где стояло много бокалов, и остановился, наслаждаясь тем, как зеленоватое свечение играет на чистом выпуклом хрустале. «А внутренним-то неплохо жилось». — заключил Сарган после долгой паузы. — Наверное, это одна из кают-компаний. Подсвечников не было. Обедать, видимо, приходилось в абсолютной темноте. — Пойдем обратно, — попросила Найла. Ей здесь совсем не нравилось. Они прошли немало комнат, но только в эту снаружи не попадало ни единого лучика света. Ни одна луна Мира-9 никогда не заглядывала сюда. — Ты точно здесь не проходила? — Да уж поверь, эту комнату я бы запомнила. — А что было в первом помещении, куда ты попала? — Колеса, — ответила девочка. — Там было совсем темно, а вокруг одни колеса, шины. — Склад? — Наверное. Но все колеса там маленькие, и на потолке они тоже были. Раздался треск. Огромный кусок отвалился от верхнего перекрытия и рухнул на стол. Оглушительно зазвенело разбитое стекло. Отшатнувшись, Найла схватилась за лицо. Щеку под самым глазом задел осколок, хлынула кровь. Теперь кожа горела. Потом девочка осторожно отняла руки. В помещении по-прежнему царил кромешный мрак. Что-то проскользнуло мимо ее ног, потащилось по полу и с размаху ударилось в стену. Послышался вопль. Тело отскочило назад и врезалось в переборку с удвоенной силой. «Сарган?» Едва живой, он лежал на полу под столом, обхватив одну из его толстых ножек. Пытался прохрипеть какие-то слова. «Возьми стулья Найла и брось их в стены. Я ничего не вижу». Сарган с трудом повысил голос. «Найла, делай, что я сказал!» Пол задрожал. С потолка посыпалась всякая труха. На ощупь Найла залезла под стол, и в ту же секунду на место, где она только что стояла, рухнула труба. Сарган сжал ее руку. — В этот раз пронесло! — прошептал он, задыхаясь. Найла кивнула. Хотела было спросить, как он, осталось ли на его теле хоть одно живое место после трепки, которую задал ему корабль. Но выдавила только... Он идет все быстрее и быстрее, да? Да, Найла. Эта махина больше не остановится. Она набрала ход. На голову металлического человека свалился гикончик, начал соскальзывать вниз, но все-таки смог удержаться на макушке. Через несколько метров механокардионик скрылся из виду. Его поглотила тьма. Валид долго стоял и смотрел, как огонек на голове металлического человека становится все меньше и меньше. Потом решил вернуться туда, где впервые увидел механокардионика. Если уж это удалось механическому болвану, у которого все тело ржавое, да еще и масло из суставов течет, то и у него получится. Неожиданно быстро он нашел свисавшую с корабля веревку и полез вверх. Скарабкавшись до половины, остановился немного передохнуть и огляделся по сторонам. Вверху намного светлее, чем на песке. Брюха корабля облепили бесчисленные гекконы. Они сидели по одному и группами в каждой дырке за щели, почти не двигаясь. Валид полез дальше, не думая о том, как заберется в корабль. Он не сомневался, что вылезший оттуда несколько минут назад механокардионик, Оставил люк открытым. Ближе к брюху грохот усиливался, но Валида пугала не это, а то, что... Мальчик остановился еще раз и присмотрелся к колесам повнимательнее. Ему кажется, или они начали крутиться. Почему веревка так вибрирует? Трос сдернулся. До громыхающего свода оставалось метров 5-6. Брюхо корабля затряслось словно сейчас рухнет вниз. Толчки. Веревка начала раскачиваться. Колеса вращались все быстрее и быстрее. В лицо полетели брызги горячего масла. Он зажмурился. Ноги болтались в воздухе. Весь трос пропитался маслом. Держаться стало трудно. Руки соскальзывали. Брыкаясь, валид попытался зажать веревку икрами. Собрав все силы, Поднялся еще чуть-чуть. Корабль шел все быстрее. Ржавая пыль полетела в глаза, в рот, в легкие. Царапала сильнее, чем песок. Валит закашлялся. Приступ рвоты. Снова кашель. Соскользнул на полметра. И только каким-то чудом не упал. Закусив губу, до боли сжал веревку ногами и посмотрел вниз. Метров восемь, может даже меньше, какая разница? Он закричал. Брызги масла, струи горячего воздуха. Сверху повалился всякий хлам, настоящий дождь из обломков и слабых отблесков. Валит решил прыгать. Раз другого выхода нет, то он готов. Надо только постараться максимально проконтролировать падение, чтобы сразу же вскочить на ноги и действовать по ситуации, какая бы она ни была. Беспросветный мрак, надвигающееся колесо или сломанная нога. Закрыв глаза... Он принялся считать вслух. «Десять. Девять. Восемь». Попадавшие в лицо масляные брызги стали почти раскаленными. Он сплюнул. «Пять. Четыре». Толчки. По ногам лупили капли. Сил в руках больше не осталось. «Два». «Тебе очень больно?» Он не ответил. Огромный стол красного дерева надежно укрывал Саргана от попыток корабля снова пригвоздить его к потолку, но на такой навес нельзя рассчитывать бесконечно. Можно не сомневаться, а Фритания найдет способ его оттуда вытащить, рано или поздно заставят подняться на палубу. Сарган еще крепче обхватил огромную ножку стола. Постарался сосредоточиться, хотя все кости ужасно болели. Немного приподнял голову. «Как тебе кажется, ты сможешь найти склад с колесами?» «Я уверена, он где-то совсем рядом». «И там есть люк?» Найла задумалась. Постаралась вспомнить, как забралась в корабль. «Да, люк в полу. А само помещение совсем маленькое, какая-то каюта. Там два кресла. Я в одном из них посидела немного, когда залезла в корабль, чтобы передохнуть». Два кресла? Ага, кожаные такие. Саргану показалось, что слабый лучик надежды на мгновение заглушил жуткую боль во всем теле. А на потолке меньше, чем у корабля. Да, но их очень-очень много, как и у этой громадины. Как твой глаз? Слезится немножко, но ничего страшного. Это хорошо. Геконов больше нет, — произнес Сарган. «Тебе придется пробираться в полной темноте. Сможешь отыскать ту каюту, а потом вернуться за мной?» Девочка кивнула. «Она где-то рядом, я уверена. Найду ее по свету гекконов, их там целая куча». Удар. Сильный. Чудовищно сильный. Почти смертельный. Падая, он задел что-то позвоночником. Еще до удара о землю мальчик почувствовал, что больше на ноги подняться не сможет. Свалился на песок, как марионетка. Лежал, не двигаясь, задыхаясь. Боль была такой сильной, что он не мог пошевелиться. Мог только моргать. Потом увидел, как на его измученное лицо легла чья-то тень. Какой, интересно, звук уломающихся костей. И потерял сознание. Сколько ее уже нет. Какого черта она ходит так долго? Прижимаясь щекой к полу, Сарган с трудом пошевелился, вытянул и снова поджал ноги. Он лежал в позе эмбриона, обнимая ножку стола. Все тело жутко болело. Что толку от его плана, если он даже не сможет встать на ноги? Девочка слишком хрупкая. Не потащит же она его на себе несколько десятков метров по темному лабиринту. Теплый пол дребезжал. Стоило двигателям заработать на полную мощность, как корабль пошел ровнее, почти без рывков. Толчки ощущались, только когда не удавалось амортизировать неровности на пути. Все это говорило о том, что сейчас у Афритании есть заботы поважнее, чем раненый человек, затерянный в одном из ее бесчисленных трюмов. Такая легкая добыча, как он, никуда не денется. В полной темноте. В помещении без окон было трудно понять, насколько быстро движется корабль. Но Сарган по опыту знал. Эти левиафаны могут развивать скорость до 30 узлов. Какие-то звуки. Стало чуть-чуть посветлее. На стенах сошевели тени. Это я. Сарган облегченно вздохнул. Нашла каюту. Девочка залезла под стол. Да, и еще нашла вот это. «Надень!» Сарган выпустил ножку стола из объятий, и, по-прежнему, держась за нее одной рукой, второй начал разворачивать старый рабочий комбинезон. «Не знаю, подойдет или нет, но других не было», — объяснила Найла. Она прихватила гикона и стала чуть-чуть светлее. «Еще он простеган. Вдруг это поможет выбраться отсюда и дойти до комнаты с колесами?» Сарган выдавил улыбку. «Наверное, без помощи девочки ему не удастся даже надеть комбинезон. И потом... Вдруг он не сможет идти?» «Ты молодец, Найло». «Пойдем, я тебе покажу. А потом поможешь поднять на борт моего друга». Сарган скинул голову. «Твоего друга?» «Ага. Он все еще под кораблем. Наверное, ищет меня». «О чем ты вообще?» Сарган засунул ноги в комбинезон. «Я хорошо лазаю». «Он нет. Но мы же затащим его сюда, да?» Сарган стал натягивать рукава. Он почти смог надеть комбинезон сам, хотя колени и локти простреливала сильнейшая боль. «Наверное, нет. Скорее, мы к нему спустимся». Он застонал и замер, жадно хватая ртом воздух. «Если, конечно, он еще жив». Валит, жив, я знаю. Он не может умереть». Когда корабль идет, внизу трудно остаться невредимым. Думаю, на это способен только металл. Сарган пристал на колени и выпал из-под укрытия. «Пойдем. Бежать я, наверное, не смогу, но уходить отсюда надо как можно быстрее». Оперевшись о стол, ему все-таки удалось подняться на ноги самостоятельно. Девочка схватила Саргана за руку. «Пройти нужно только две комнаты. Если он сейчас тебя не поймает...» Ты в безопасности. Так вот что такое сломать себе шею. Ты ничего не можешь сделать, не можешь даже пошевелиться, а сердце выпрыгивает из груди. Почему я все еще дышу? Корчась от боли, сарган рухнул в кожаное кресло. Обеими руками взял левую ногу и вытянул перед собой. У них получилось. За все время, пока они сюда шли, корабль только пару раз выстрелил в лицо Саргану какой-то теплой дрянью. Он принялся осматривать комнату. С потолка свисала батарея на навехоньких шин, блестящих каучуковых протекторов с глубокими желобками для передвижения по песку. Казалось, эта крошечная каюта сверху обделана резиной, а по стенам — металлом, который невероятно ярко сиял при свете десятков гекконов. «Где это мы?» — спросила Найла. Сидя в кресле рядом, она водила пальцами по панели управления. Сарган точно не знал, но, похоже, внутренних сюда не пускали. Это какая-то запретная каюта, свободная зона, жившая по собственным законам, сделанная не из обычного железа, а из чистого золота, на котором даже от слабого сияния гекконов вспыхивают яркие отблески. «А где люк, через который ты сюда залезла?» Найла посмотрела по сторонам, встала с кресла. На полу ничего, нет даже щелей от какой-нибудь потайной двери. Или она все перепутала, или люк захлопнулся, как створка моллюска. Девочка снова уселась в кресло, откинувшись на спинку. Так было легче вспоминать, как она выбралась из-под корабля. «Клянусь, что видела здесь люк! Он был открыт! Я точно помню!» «И куда он делся?» Найла не нашлась, что ответить. Один раз она уже выставила себя дурой. Между креслами Сарган заметил большой рычаг. Может, садясь, он случайно его задел, и люк захлопнулся. Попытался двинуть рычаг от себя. Бесполезно. Попробовал обеими руками. Рычаг не пошевелился. Тогда Сарган потянул его на себя. Чудовищный лязг металла. Дверь за спинами начала закрываться. Запахло горелой обшивкой. Пошел дым. Вскочившая на ноги Найда растянулась на полу у кресла. Где-то среди золотых бликов пронзительно запищала сирена. — Сядь в кресло, Найла. Сарган возился с пряжкой ремня безопасности, потом нашел пару перчаток без пальцев. — Мы отделяемся. В трубах забулькало, из клапанов стал раздаваться свист. — В смысле? — Отделяемся. Крошечную каюту, не больше, чем 4 на 4, заволакивала туманом. Взяв очки, сарган протянул Найле другие. — Надень. Этот пар может и глаза выжечь. Ну и жарища, просто адская. Все, что творится вокруг, все, что она видит и чувствует, не сон. Этот человек рядом понимает, что происходит? Найла молилась, чтобы так оно и было. — Где мы? — произнесла она в растерянности. — Эта штуковина автономная, — ответил Сарган, не сводя глаз с панели управления. Все здесь казалось ему смутно знакомым. — Автономная, — громко повторила девочка. — И что это должно значить? Мы здесь сваримся? — спросила она. Их тряхнуло. Найла перепугалась до смерти. Завизжала. Они резко опустились вниз, наверное, на целый метр. Лицо лежавшего в кресле Саргана исказило гримаса боли. Найла откинула голову на маленький подголовник, закрыла глаза, уперлась ногами в пол. Почему-то она была уверена, что это не все, что их тряхнет еще раз, сильнее. Но модуль стал опускаться медленнее, легкими, контролируемыми рывками. Она бы даже сказала «мягкими», если бы при каждом из них не думала, что сейчас умрет. Найла снова посмотрела на Саргана. Это ведь он рычагом регулирует спуск модуля. Потное лицо блестело, и Найла подумала, какой болью все толчки отдаются в его спине. По ней тоже ручьями стекал пот, и не только из-за жары. Жалко, что ничего не видно. Перед креслами ни иллюминатора, ни решетки, ни щели, только золотая стена, которую освещали четыре маленьких зелененьких геккона, прицепившиеся присосками на лапах хотя все равно снаружи, наверное, кромешная тьма. Когда спуск был закончен примерно наполовину, Сарган снова заговорил. «Представь, как это круто, когда такая штука вылезает из брюха корабля. Может, твой друг — настоящий везунчик?» Найло улыбнулась. Они, видимо, висели в нескольких метрах над землей, между гигантскими колесами Афритании. Каюта вся дрожала при движении, Вибрировали и стены, и пол, и потолок. Послышался стук. Что-то свалилось на крышу, ударилось о колеса и полетело вниз. Модуль опустился еще чуть-чуть. Когда до земли оставалось совсем немного, над головами послышался скрежет цепей и гидравлических молотов. И Сарган, и Найла подняли голову. Колеса. Маленькие. И почти новые. А ведь на борту Афритании все просто разваливалось. Появившаяся пневматическая рука с грохотом сняла с потолка первую батарею шин, а потом сразу же и вторую. По дуге колеса медленно спускались вниз, а Сарган с Найлой почувствовали, как в автоматизированный модуль проникает влажный ночной воздух. Смешивался с масляными каплями и чешуйками ржавчины, которые сыпались с брюха корабля, но они жадно втягивали его носом. Внизу что-то щелкнуло. К корпусу модуля присоединился первый ряд колес. Еще один удар, посильнее. Второй ряд шин тоже прикрепился к днищу. Заскрежетали надвигающиеся друг на друга панели. Крыша закрывалась. Модуль был готов спуститься на песок и начать движение. Сверху больше не капало. Найла поерзала в кресле. Только сейчас она поняла, что-то не сходится будто очнулась от кошмара. Все это — настоящее безумие. Но ужас и ощущение беспомощности, сковавшие девочку, не давали сказать ни слова против. Ее новый товарищ, похоже, просто сошел с ума. И своим молчанием она ему потакала. Нужно срочно выбраться отсюда, снова залезть на корабль, сбежать от этого психа. Сколько метров оставалось до земли? а если они разобьются, когда модуль вонзится в песок, как лезвие? «Знаешь, как это чудо техники называется?» — спросил Сарган, театрально стягивая перчатки. Пневма шарнир Вот уж угораздило нас здесь оказаться. Но другого шанса убраться подальше с этого корабля не будет». Девочка просто не верила своим ушам. Нужно было что-то делать, и немедленно. «Корабль идет слишком быстро!» — закричала она. «Нам не выбраться из-под колес!» Они нас раздавят, как жестянку с маслом. Мы же сразу умрем. рванув ремень безопасности, Найла с воплем бросилась на сидевшего рядом. По крыше забарабанили обломки. Вдруг мне в машарнир накренился на 45 градусов. Оба закричали: раздался грохот, повалил пар, несколько незакрепленных предметов перекатились от одной стены к другой. Снова включилась сирена. И запищала еще громче, чем раньше. Найла так яростно кинулась на саргана, что перелетела через его кресло и врезалась в стену. Слышно было, как девочка возится среди обломков, пытаясь встать на ноги. Она потеряла равновесие, съехала назад и поползла на коленях вверх по наклонившемуся полу. В следующий момент модуль также боком свалился на песок, пролетев еще метра полтора-два. Все его содержимое подбросило кверху. Найла сильно ударилась головой, и ее безжизненное тело повалилось на панель управления. С потолка посыпалось все подряд. Пневмошарнир подрегулировал настройки, дернулся вперед и замер. Они снова остановились. На песке. Снаружи грохотали колеса, набирающего скорость корабля. Сквозь решетку в стене, которую они раньше не замечали, пробивался свет. Снова послышались удары по крыше. Забарабанил дождь. С искаженным от боли лицом сарган отстегнул ремень, вылез из кресла и заковылял к решетке. Прижался щекой и посмотрел наружу. По лобовому стеклу накренившегося пневмашарнира ползало что-то живое. Вот вроде бы длинный хвост, присоски. Наверное, существо было привлечено теплом, исходившим от модуля. Или блеском золота. Прижавшись другой щекой, Сарган попытался разглядеть что-нибудь еще. Но снаружи было темно. Только иногда кое-где виднялись вспышки. Слышался грохот колес. Вибрация чувствовалась каждый раз, когда они приближались. Сарган закашлялся. Сыпавшийся через щели песок попал ему прямо в лицо. Он отодвинулся от стены и потер глаза рукой. Спустив ноги на пол... Найла слезла с панели управления. Она все еще не пришла в себя после удара головой. «Слышишь их?» — спросил Сарган, чтобы понять, все ли с ней в порядке. Найла тяжело опустилась в кресло и долго-долго не отвечала. «Они нас раздавят», — наконец выдавила девочка, переводя взгляд с содрогающихся стен и потолка на циферблаты панели, которая разбила при падении. «Не раздавят». «Металлозавры никогда не раздавят того, кто меньше их и оказался под лапами. Даже яйцо. Ты что, не знала?» Найла с сомнением кивнула и опустилась затылком на подголовник. Сарган был рад, что она закрыла глаза. «Пусть поспит. Вряд ли он может ей как-то помочь. Остается только надеяться, что больше Найла не будет кидаться на него с кулаками». Обмотанный ненужными больше тряпками, Сарган изнемогала от жары. Сжав зубы, он стащил комбинезон и снял бинты с коленей и спины. Остался в одних штанах. Сколько времени они здесь просидят? И как будут выбираться? Сарган тяжело опустился в кресло. Рядом спала девочка, которая только что напала на него, а может быть даже хотела убить. Наверное, засыпать сейчас не самое мудрое решение. Сарган уперся взглядом в полоски света. Может так он не заснет. По крыше по-прежнему ползал ящер. Повернув голову, Сарган стал разглядывать своих ленивых спутников, облепивших золотые стены. После того, как все успокоилось и модуль газался на песке, геконы упрямо залезли на прежние места. Сила его оставили. Сарган задремал. Механокардионик резко рванул руку на себя и взвесил в металлической ладони, покрытой густой черной кровью сердце. Оно все еще пульсировало. Валит не кричал, только слезы потекли по щекам при последнем вздохе. Теперь мальчик был лишь пустой оболочкой, скорлупой. Оставить тело лежать здесь, пусть его судьбу решат колеса. Механокардионик распахнул рот так широко, как нельзя было ожидать от металлической головы, и проглотил сердце мальчика. Сколько он уже их собрал. И главное, сколько потерял по пути. Его уши не слышали окружающего грохота, но вибрации механокардионик чувствовал каждым суставом. Ощущал, как корабль над головой пышет гневом. Это не жар раскаленного железа, нет. Это кричащий от боли металл брызжет слепой яростью и желанием отомстить. Но сейчас Афритания занята другим. Нужно избавиться от деталей, которые невозможно починить, позаботиться о двигателях и котлах, о давлении пара. Выбрать правильный курс. Возвращавшийся к жизни гигант не был неуязвимым. Идет война. Корабли против кораблей. Металл против металла. Надо постоянно быть на чеку поддерживать оптимальную мощность, следить, чтобы каждый механизм работал исправно. Металлический человек посмотрел на распластанное у его ног тело мальчика, на дыру в груди, из которой все еще текла темная кровь. Точнее не смотрела, слушал. Вдруг поток влажного воздуха, душ из теплых капель. Яркая вспышка. Да, он чувствовал и вибрацию света, словно раскаленный гул, внезапный жар, охлаждаемый облаками. Механокардионик поднял голову, а потом снова повернулся в сторону исходящих от корабля вибраций. Из его тени медленно уплывала чудовищная полость ржавых обломков. Ими был усеян и песок позади Афритании. Металлическое существо слышало, что все это... Никуда негодный металлолом, на котором играют солнечные блики. Но когда колеса проехали, он уловил и более тихие звуки, исходящие от черного каучука и тварей, которые тут же прятались в песок. Поскрипывая, механокардионик отправился вслед за кораблем. Вдруг среди свалившихся обломков удастся найти что-нибудь такое, что можно продать на базаре. К тому же идти по следам от колес намного безопаснее, чем самому прокладывать путь в дюнах. Поддерживать темп Афритании он не сможет никогда, как и оставаться в ее тени. Ведь солнце поднимается все выше. Вдруг впереди что-то вспыхнуло. Он почувствовал жужжание. Предмет был намного больше, чем обычный обломок, и светился невероятно ярко. Наверное, на песок упало несколько раскаленных кусков железа, может, прямо из котлов но было слишком далеко, чтобы почувствовать исходивший от них жар. Веки дрогнули. К ресницам прилипли солнечные лучи, на лицо легли полоски света. Сарган открыл и потер глаза. Сколько он проспал. Повернулся и посмотрел на дремавшую в соседнем кресле девочку. Ей снились кошмары, она бормотала во сне. Накренившись градусов на 20, шлюпка пневмошарнир стояла неподвижно. Сарган встал на ноги и, поскользнувшись на масле, упал и врезался в стену слева от себя. Уцепившись за нее обеими руками, попытался нащупать какую-нибудь ручку. Случайно до чего-то дотронулся, и вдруг в корпусе со скрежетом открылся маленький люк. Держась за его края, Сарган выглянул наружу. Ослепительный свет, а песок... Будто натертое на терке солнца. Высунув ноги, Сарган спрыгнул вниз, вышел из тени пневмошарнира и поднял голову. Небо будто из мрамора, грязно серое в прожилках белых облаков. Посмотрел по сторонам. Вот и корабль гигантская корма фритании совсем рядом, но быстро удаляется. Вот величественные зловещие шканцы. Вот наклонившаяся на 30 градусов бизань мачта, вот остатки решетчатой башни, где когда-то была катапульта. А еще дальше перекрытия и арки, башенки и острия, подъемные краны и водосточные трубы, спускные желоба и дымоходы, мостики и площадки, шкивы и шестеренки. Из четырех больших труб валил черный дым. Сарган посмотрел на пневмошарнир. Золотые солнечные блики слепили глаза. Он снова подошел к модулю. Хотел рассмотреть его получше. Это, конечно, просто фантастика. Наполовину цветок, наполовину механический уродец. Сарган потрогал теплую поверхность. Из-за тонкого слоя смазочного масла она блестела еще сильнее. Лизнул пальцы. На крыше пневмошарнира лежал какой-то предмет, Чужеродный этому причудливому оригами из света и металла. Яйцо. Как оно оказалось наверху? Наверное, упало с корабля, пока модуль отделялся и спускался на землю. И смогло удержаться на крыше, хотя пневмашарнир сильно кренился. Сарган зачерпнул горсть песка. Надо бы достать яйцо и посмотреть, вдруг вещь ценная и ее можно продать на базаре. Обычно за яйца с кораблей платили отлично, хотя никто не представлял, что делать с механическими уродцами, которые из них вылупляются. Песчинки зазвенели по скорлупе. Яйцо медленно покатилось по металлу и упало к ногам саргана. Не разбилось. Оно не золотистое, а какое-то серо-буро-малиновое. Большое, одной рукой не удержишь. Садиться на корточки сарган не решился. Остался стоять на безопасном расстоянии и наблюдал за яйцом сверху. Нужно его разбить, но чем? Или подождать, пока существо вылупится само? Задрав голову, он посмотрел на корму Афритании. Ему кажется... Или корабль действительно сбавил ход? Еще секунда и... КТАК! Что-то с силой, вылетевшее из яйца, ударило с аргана. Он рухнул на колени. Поднялся и посмотрел на ноги. К зараженному металлу его икр и колени приклеились четыре темных шарика. Из разбитой скорлупы вылетела крылатая тень и в облака. Рывок. Сарган не удержался на ногах и скорчился на песке, задыхаясь от неожиданности и жара, который исходил от шариков. С ужасом обнаружил, что сжимает в пальцах две тоненькие веревочки, уходящие вверх под наклоном в пятьдесят градусов. Едва приподнялся как кто-то дернул снова, и сарган упал лицом в песок. Закричал, попытался пристать на локтях. Несколько метров полз на четвереньках, потом вдруг понял, что стоит на коленях, а потом каким-то чудом на ногах. Связывающие саргана с птицей нити тащили его к кораблю. На бегу сарган попытался оторвать шарики от ног, но только обжег ладони. Рывок ужасной силы. Повернувшись вокруг своей оси, Сарган навзничь повалился на песок. Следы, оставленные болезнью на теле, раскалились и обжигали плоть. От боли Сарган потерял сознание. Через несколько мгновений пришел в себя, закашлявшись. Его тянуло вперед ногами в облаке песка. Все быстрее и быстрее. Сплюнув, Сарган поднял слезившиеся глаза к небу. Ромбокрыл, вылупившийся из яйца, хлопал большими крыльями, медленно приближаясь к кораблю. Выгнувшись, Сарган снова схватил нити, которые его тащили, потянул изо всех сил, едва не задыхаясь от клубившегося вокруг песка. Немного не долетев до облаков, птица начала снижаться. Она хлопала крыльями, но почти не двигалась с места, зависнув в липком, враждебном небе. Сарган крутился на месте ввинчиваясь в дюны, как пойманная на крючок рыба. Он дышал с трудом и ничего не видел за попавшего в глаза песка. Воняло обожженным мясом и кровью. Сарган попытался схватить нож, висевший у него на поясе, и, достал его из ножен. Выгнулся. Если птица будет тащить его с такой скоростью, то на спине не останется ни клочка кожи. Надо перерезать нити, только так можно спастись. Лезвие выскользнуло из пальцев, звякнуло о колено и откатилось далеко в сторону. Под воздействием чудовищной силы, исходящей от корабля, оно сразу же начало накаляться. Сарган издал нечеловеческий вопль. Сил сопротивляться у него больше не было. Как марионетка он сдался на милость пустыни. Руки безвольно отлетели за голову, в рот и нос набился песок. Долетев до палубы, Ромбокрыл начал спускаться. На бреющем полете зацепил за мачту на корме толстое кольцо, которое нес в когтях. Теперь саргана тащил корабль. Механокардионик подошел к пневмошарниру. Заглянул слепыми глазами в открытый люк. Почувствовал вибрацию чистого золота. Солнечных зайчиков, которые играли в догонялки на кожаных креслах, и обломках панели управления. Ощущал, как во сне пульсирует сердце девочки. Запрокинул голову. Торопиться некуда, пусть она досмотрит свой кошмар. Прислонившись к покрытой золотом стене, механокардионик свернулся в единственном оставшемся на носовом платочке тени. Он не чувствовал усталости, он не чувствовал ничего. Ему лишь хотелось услышать, как сердце девочки бьется внутри него, будто это его сердце. Он повернул лицо к небу и по-своему уснул.